Глава 17. Разговоры. Встречать вернувшихся путешественников Александр вышел лично. Сияя от распирающих его чувств, он размахивал руками и, указывая на свой дом, умолял их поскорее последовать за ним в его кабинет. «Нам так много всего нужно обсудить», — забыв о приветствиях, повторял Александр. «Умоляю вас, пойдемте скорее». Однако даже его суета не смогла помешать Максу с облегчением вдохнуть свежий морозный воздух, пахнущий хвоей. Поездка закончилась. Больше не будет тошнотворной качки, сна на полу, сомнительной еды, которую они собирали из имевшихся урома консервов. Зато будет душ. О да, настоящий душ с теплой водой. «Дай хоть прийти в себя с дороги», — с иронией пережившего многое попросил Женя, — а Миша шагнул к своему автодому. На одно короткое мгновение лицо Александра сморщилось, как забытое на подоконнике яблоко, но тут же разгладилось. Смирившись с тем, что живые люди имеют простые человеческие потребности, он мягко улыбнулся и уже куда спокойнее проговорил. «Пока вас не было, к нам прибыли последние двое из тех, кого я попросил присоединиться к нашему делу. Прошу вас простить мое нетерпение. Разумеется, это дело ждет еще 10-20 минут, но прошу вас не более того. Вас просто необходимо познакомить как можно скорее. А после, я надеюсь, обрисовать итоговый план. И еще, Михаил, тебе не зачем идти к вашему автодому. Девушки там больше нет. Бессмертный остановился. Макс видел, как напряглись его плечи, и опередив Женю на пару мгновений поспешил уточнить. Что значит «нет»?» На лице Александра не дрогнул ни один мускул. «Сейчас она на кухне. Помогает Анюте готовить ужин. Нет нужды беспокоиться. Ваша спутница в полном порядке и без проблем сможет подождать вас еще немного». Миша медленно выдохнул. Быстро переглянувшись с Женей, Макс заметил выражение собственного облегчения на его лице. «Мира была в порядке. Более того...» Похоже, даже в большем порядке, чем когда они уезжали. Однако, должен сказать, с вашей стороны было не совсем честно не предупредить меня о ее болезни, как ни в чем не бывало, продолжил Александр. Я не на шутку испугался, когда Леонид нашел ее в таком состоянии. В каком состоянии? Миша шагнул к нему, и хозяин дома ответил с на взгляд Макса чрезмерным выражением неприязни на лице. Головокружение, тошнота, общая слабость, потерянность, приступы боли. Неприязнь почти достигла степени брезгливости, но хозяин дома взял себя в руки и уже куда мягче продолжил. Однако нет нужды беспокоиться. Сейчас все хорошо. Анечка выходила ее и приучила есть. Кстати, врач осмотрел девушку и сказал, что не нашел никаких физических проявлений болезни. Он склонен полагать, что ее источник, скажем так, менее традиционный, чем мы привыкли. Врач обрадовался Женя, а вновь напрягшийся, как перед битвой Миша, поспешил уточнить. «Какой-то медик или тот самый?» Александр торжествующе поднял указательный палец. «Тот самый. Он и его спутница ждут нас в гостиной». Всем своим видом хозяин дома намекал, что и сам с нетерпением ждет, когда они все соберутся вместе. И Макс, смирившись с неизбежностью спешки, первым шагнул в сторону крыльца. Значит, Мирка теперь живет в доме? – уточнил последовавший за ним бессмертный. Да. И вновь в голосе Александра послышалось раздражение. Анюте все-таки удалось вас звать к ее разуму. Ваша спутница ведет себя куда приличнее, чем раньше. «Чему, говоря откровенно, я особенно рад. Но хватит об этом. Сейчас нас ждут дела поважнее». Нужно было найти врача и спросить про Раду, но это ждало. Для Макса сейчас не было ничего важнее душа. Поднявшись в их с Мишей спальню, он скинул на пол рюкзак, стянул водолазку и покосился на друга. «Кто первый?» В этой части дома на две спальни приходилась одна ванная вторая спальня пустовала, но жильцов блока все равно было два. Давай ты. значит Миша решил сначала проведать свою спутницу, а мыться уже потом. Вполне довольный таким выбором друга, Макс поспешил смыть себя путешествие. Он не торопился, но, возвращаясь в комнату, все равно удивился обнаружив друга, сидящим на стуле у письменного стола: « Ты быстро, заметил чтец, и получил в ответ полный недоумение взгляд. «Быстро что? Ты не ходил к мире?» На миг Миша замер, будто окаменев, а потом удивленно моргнул. «В самом деле, я же мог сходить!» Пробормотал он себе под нос и поднялся, направляясь к выходу. «Я пойду сразу после собрания Александра». Макс только плечами пожал. На мгновение ему самому захотелось пойти и проверить, в самом ли деле состояние, оставленное ими девушки в норме. Но Миша был прав. От пары часов ничего не изменится, а Александра едва ли станет любить миру больше, если из-за нее они опоздают. Вампирша с платиновыми, почти белыми волосами вальяжно развалилась на диване, всем своим видом давая понять, что кроме нее Здесь может сидеть только один человек. Врач, на которого она бесцеремонно сложила свои тонкие, одетые в светлые чулки ножки. Кокетливо оглядев вошедших, она подмигнула Максу и помахала Мише ручкой. «Гляди-ка, а вы и в самом деле похожи!» — промурчала вампирша. «Кто?» — кинув в сторону Макса быстрый, недоверчивый взгляд, уточнил бессмертный. Чем немедленно довел девицу до приступа омерзительного хохота, режущего уши высокими нотами. «Да не с ним, со сминожиком. Сам посмотри, плечи где плечи, бедра где бедра, бицухи, ух, одинаковые. Если одному чуть сдуться, а другому отъестся, со спины будет вообще не отличить». И в самом деле Макс усмехнулся словам вампирши, и сейчас особенно ясно, лучше, чем за без малого три недели пути, понял, как изменился осьминог. Дряблый торговец, чьи двойные подбородки подрагивают в так движение подбородка, а пухлые щеки заставляют глаза казаться меньше, таял как снеговик в оттепель, выпуская наружу того, кем на самом деле всегда был этот человек. Михаил, можно миша, бессмертный первым протянул руку врачу. Владислав. «Можно, Влад?» — в тон ему отозвался новый гость Александра. Рукопожатие было разбито вскинутой вверх ножкой вампирши. «Изабелла! Можно Изабелла!» — кокетливо промурлыкала она. «Но если совсем хочется, можно Иза. Так и быть, вы мне нравитесь!» Когда в гостиной собрались все, они уже успели обменяться именами, и это было странно. Странно узнать, что та девица, которую часто видели рядом с врачом, оказалась вампиршей. Странно обнаружить под медицинской маской бесстрастного и беспристрастного врача человека по имени Влад, позволяющего вампирше класть на себя ноги. Итак, друзья мои, наконец-то мы все собрались здесь. Не жалея торжественности, провозгласил Александр, когда его гости наконец расселись по местам. «Наконец-то все в сборе. Подумать только!» Голос хозяина дома вдруг дрогнул, но он быстро взял себя в руки. «Подумать только! Мне в самом деле удалось собрать таких замечательных людей. Я мало сомневался в успехе, но, глядя на вас сейчас, я понимаю, что провал нашего плана попросту невозможен». «А это правда все, что ли?» — недоверчиво пробурчал из угла кролик. «Все самые необходимые!» — кивнул Александр. Те, без кого наше дело в принципе не было бы возможным. На самом деле я все еще надеюсь найти к нам в команду еще одного повязанного с нечистью и одного-двух бойцов, но мне пока не удалось найти людей, обладающих нужными мне качествами и вызывающими достаточное доверие. Сейчас же дела обстоят так. Максим и Михаил — лица нашего предприятия. Сейчас они занимаются подготовкой мирного населения, потом же выступят главной силой в бою с королем кровавой короны. Евгений — центр организации и подготовки населения. Он взял на себя большую часть работы по налаживанию связей с другими поселениями. Техническую сторону этого процесса, как не могу не отметить и любых других, обеспечивает Роман, а Леонид подготавливает печати, которые Михаил и Максим раздают людям. И, наконец, снова прибывшие. Владислав намерен принять участие в бою. Кроме того, он обещал проследить за тем, чтобы, подготавливая мирных колдунов, мы не забывали и не ущемляли мирных вампиров. И, наконец, Изабелла. Макс покосился на Изу. Та подмигнула и помахала ему ножкой. Должен отметить, что без Изабеллы все это в принципе не было бы возможным. Да, если бы не эта девушка, мы все бы здесь не сидели. Значит, мира для него ведет себя неприлично, а Изабелла нет? Изабелле хозяин дома почти готов поклониться. Впрочем, Макс был готов поклясться. С той вампирша сейчас на ногах, она сама раскланилась бы как актриса на публике. Дело в том, что Изабелла принадлежит кровавой короне. Взрыв. Сердце ускоряет бег. Мышцы напрягаются почти до боли. По спине мелкими змейками сползают капли холодного пота. Кровавой короны. Он сам отдал свое имя вампирше кровавой короны. И плевать, какие у нее намерения. Если ее поймают свои же, если надавят, то всё. И ему, и Мише, и Беляевым. И только у Миры, быть может, останется шанс. Я слышал, от кровавых не уходят живыми. Спросил учтец, и его голос почти сорвался. Как вышло, что ты оказалась с врачом, а потом здесь? Изабелла хихикнула. Просто я избранная и очень-очень особенная. А если серьезно? А если серьезно, то я ушла с моей королевой, но с ней не осталось. Формально я все еще одна из кровавых. У меня есть красненький балахончик и все такое. На деле я давно не с ними, и с ними даже не была. С королевой, в принципе, тоже. Я сама по себе. Королева сама по себе, король и его шайка сами по себе. С королевой они обошлись отвратительно, поэтому я совсем не против, если они все там сдохнут, и помучительнее. «Иза», — укоризненно обратился к ней, Влад, в ответ на это чуть не получил ножкой по подбородку. Александр откашлялся, вновь привлекая к себе внимание. «О королеве я уже немного говорил с каждым из вас. Она — наш ключ к кровавой короне. А Изабелла — та, кто поможет нам, скажем так, решить вопросы доверия». И вновь приветственный взмах ножкой. Поостывший Макс мельком оглядел собравшихся. «Кажется, все восприняли представление вампирши довольно спокойно». Только кролик сидел в своем углу с лицом ожидающего тяжелую жизнь человека, а Миша почему-то оказался мертвенно-бледным. Как я уже упоминал немного ранее, я бы очень хотел нам повязанного с нечистью. Это позволило бы нам улучшить систему связи. А вот насчет бойцов даже не уверен. «А что, они типа вчетвером короля убивать будут?» — усомнился кролик. Изабелла фыркнула. «Да там одного хватит. Он не боец вообще ни разу. Если бы мы могли толстеть, он бы сейчас был таким лысеньким мужичком с пивным животиком». «А охрана?» — уточнил Макс. «А что охрана?» — беспечно отозвалась Изабелла. «Нам короля надо убить, а не охрану». Макс многозначительно изогнул брови. Вампирша небрежно дернула плечами. Их безмолвный диалог прервал Александр. «Так или иначе, сейчас это вопрос последней важности. В самом крайнем случае, непосредственно перед делом, можно будет обратиться к нескольким охотникам из Инквизиции, которых я знаю достаточно неплохо». А Макс вдруг понял, что ему до чертиков не хватает кота. Вот прямо здесь и сейчас. Его вопросов и реплик, готовности лезть к черту на рога и... Боже, как бы хотелось увидеть его реакцию на Изабеллу. «Кстати, они ведь уехали вместе. Значит, уже знакомы?» Александр продолжал вещать. Еще раз прошлись по плану. До весны Миша с Максом предстояло сделать еще несколько коротких выездов. Потом отправиться в длинный, а к лету, когда дороги станут лучше, а световой день длиннее, взяться за дело. Макс слушал краем уха. Он вдруг почти увидел, как в пустующем кресле сидит уютно поджавшая ноги Рада. Кот стоит, опершись о спинку дивана, а на самом диване между ним и Мишей сидит бывшая сестра из близнецов. Такая, какой он успел привыкнуть видеть ее до их прибытия в особняк. Большое окно напротив входа в гостиную смотрело в сторону озера. Тяжелые зеленые шторы на нем всегда были широко раскрыты, пропуская в коридор уличный свет. И Макс, первым выйдя из защищающего вампиршу уютного полумрака-гостиной, на миг зажмурился, ослепленный им. Зажмурился и тут же открыл глаза, чтобы встретиться взглядом, сидящий на подоконнике Мирой. Чтец сам не понял, как успел заметить ее тонкий, наполовину прикрытый шторами силуэт. Быть может, привык видеть ее рядом с зеленой тканью. Вот только спутница бессмертного больше не напоминала бесплотную тень. На ее округлившихся щеках появился здоровый румянец, а в глазах сверкнула радость, когда мира вскочила на ноги и, шагнув им навстречу, воскликнула. «Вернулись!» Она сказала «вернулись», а не «вернулся», и это оказалось приятно. Александр не соврал. Мире действительно стало лучше. Девушка даже рассмеялась, когда рванувшийся к ней навстречу бессмертный вдруг крепко сжал ее в объятиях. «Больно!» — сквозь смех пискнула она, и Миша поспешно разжал руки. «Прости меня». Едва ли в тот момент он извинялся только за эту свою неловкость. «Пожалуйста, прости. Я никогда не хотел, чтобы тебе было больно и плохо. Если бы я только знал, Мирка, если бы я только знал». Тонкая, но уже лишенная нездоровой бледности рука, легла на его плечо. Все хорошо. Правда, все хорошо. Анна и врач помогли. Прости, что не пошел к тебе сразу. Мира улыбнулась. Я знаю, Александр, не так больше нельзя. Как? Так. Наконец-то, найдя в себе силы отвести от нее взгляд. Миша оглядел неспешно покидающих гостиную людей и, задержав взгляд на Максе, поманил за собой свою спутницу. Пойдем, Нам нужно поговорить. Пойдем. Она не оглянулась, и Макс остался стоять в шаге от двери, в этот раз, сдержав вновь появившееся желание отправиться следом за ними и, если не вмешаться, то хотя бы стать свидетелем возникновения очередной петли тайн и недоговорок. Чтец, можно тебя на пару слов? Голос врача вырвал Макса из омута размышлений. Изабелы рядом с ними не было. Похоже, вампирша предпочла мягкий диван в затененной гостиной в перспективе последовать за своим партнером. Да, конечно. Вдвоем они двинулись по коридору прочь от окна в обратную сторону от успевших скрыться из виду бессмертного и мира. Должно быть, те двое направились к лестнице. Врач же решительно вел чтеца в библиотеку. В библиотеке было пусто, не считая ухоженных стеллажей с книгами, мягких кресел и местного духа в облике белой кошки, немедленно скрывшегося за занавеской. По приглашению врача, то есть, конечно же, Влада, Макс занял место у маленького книжного столика и при свете дня, бегло оглядев его худое лицо, отметил, что ему не идет быть без маски. «Девушка по имени Рада. Невысокая, каштановые волосы, желтые глаза. Знаешь такую?» «Знаю». Хорошо, что он сам начал этот разговор. «Я знаю, что она и мой напарник уехали вместе с тобой. Буду рад, если сможешь поделиться подробностями». Прежде чем ответить, Влад долго и тщательно устраивался на своем месте. Наконец, расправив все складки на своей странной накидке, В чем-то вроде короткого медицинского плаща темного цвета, без рукавов и с многочисленными карманами. Он поднял на чтеца пронзительный взгляд. Кот просил передать, что они отправляются к Еге. Я отвез их, насколько позволяли дороги. Дальше они пошли пешком. К Еге? Кто это? Макс никогда не слышал этого имени. Судя по слухам, сильное повязанное, живет в тайге. Берет учеников, рада заинтересовалась. Чтец не нашелся с ответом. Баба Нина была права. Его названную сестру унесло так далеко, что не догнать. Насколько эти слухи надежны? Достаточно. Более того, кот говорил, что узнал ее лично. Слава много чего говорил, но зараду почему-то было менее тревожно, чем ожидалось. Это ты забрал их из поселения с коровами? которая около Екатеринбурга. Влад отрицательно покачал головой. «Только кота. Рада ушла раньше. С кем? Сама. В смысле сама?» Некоторое время они просто смотрели друг на друга. «Будь сейчас на месте врача кто угодно другой, Макс мог бы засомневаться, но врач...» Я встретил ее после нападения на поселение, когда ехал в ту сторону. Судя по всему, она ушла несколькими днями ранее и шла вдоль трассы. Состояние ее здоровья, что удивительно, было превосходным. Думаю, не обошлось без нечисти. Я поделился с ней припасами и картой, и она пошла дальше. Позже мы встретились в ее поселении, когда добрались туда вместе с котом. Значит, ушла. Домой, пешком, через лес. Рада. Его непутевая названная сестра просто взяла и сделала то, на что Макс, он точно знал это, не был способен. Впрочем, почему он так удивлен? В памяти вдруг всплыла сцена их первого вечера, когда Мира настояла оставить раду снаружи автодома. Она безмятежно спала, а нечисть охраняла ее сон. Да, давно стоило понять, что место для рады они искали не там и не так. «Макс, у меня есть к тебе еще один вопрос, очень личный». Лицо врача осталось непроницаемым, но голос выдал волнение. «Можешь ли ты обещать, что он останется в этих стенах?» Макс огляделся. Где-то под стеллажом мелькнул белый хвост поспешившего скрыться духа. «Могу обещать, что твой вопрос отсюда не вынесу я, если только это не коснется жизни и важных мне людей», — осторожно ответил он. Влад удовлетворенно кивнул и, кажется, даже расслабился. Александр сказал, что уже говорил о королеве кровавых со всеми, что он тебе сказал. Ожидавший чего-то сильно более серьезного, чтец недоуменно пожал плечами. что она создала кровавых, но сложила полномочия еще до Казанской бойни, якобы не оценив жестоких настроений в собственных рядах что она однозначно заинтересована в убийстве короля, но наверняка не договаривает о своих мотивах, и что и забыла, может помочь нам отследить ее ложь. Он говорил, что собирается делать с ней, если все получится так, как он хочет. Макс пристально вгляделся в лицо собеседника, сказал, что будет действовать по обстоятельствам. Врач помолчал. У Изабеллы, что бы она ни говорила, есть нехорошая особенность. Она привязывается к людям накрепко и остается преданной им, что бы те ни творили. К сожалению, королева одна из таких людей, выбирая между нами и ею, Иза выберет ее, поэтому едва ли Александр станет много и открыто говорить о королеве. Я прошу тебя учитывать это и, пожалуйста, расскажи мне, если узнаешь хоть что-то важное касаемо королевы, или Изабеллы. Я не хочу, чтобы эта девочка снова оказалась в беде из-за своей доброты. Я услышал тебя. О, Макс услышал и куда больше, чем думал Влад. Он услышал себя самого. Обещаю сохранить этот разговор в тайне и выполнить твою просьбу. А теперь вопрос у меня. Александр сказал, ты осматривал миру. Можешь хотя бы в общих чертах рассказать, что с ней случилось. Практически не сомневаясь, что услышит в ответ что-нибудь о врачебной тайне, Макс уже приготовился встать, но, к его изумлению влад без промедления ответил. Осматривал сильно сказано, она отказалась показать мне свое тело. Похоже речь идет о старой ране, где-то в районе груди, однако следов внутренних повреждений я не нашел. Организм девушки значительно истощен, ее мучили тошнота и слабость, И так как объективных причин для этого я не нашел, я не готов делать каких-либо выводов. Тем не менее, я предложил мире, скажем так, обезболивающее. Сработало замечательно, но принимать его на постоянной основе не вариант. Пока я тут, я смогу вычищать его побочки, но... Врач покачал головой. Не знаю точно, от чего пошло такое значительное улучшение. От таблеток или от постоянной заботы Анны? Судя по состоянию тела мира, заботы ей катастрофически не хватало. Бедный, запуганный ребенок. Об этом она не просила, но если вы с бессмертным действительно беспокоитесь о ней, уделяйте чуть больше внимания. Зацепившись за последние слова, Макс подался вперед. Не просила об этом, но просила о чем то другом? Да, Влад даже не моргнул. Она просила в подробностях рассказать тебе и Бессмертному всё, но только если вы спросите. На ужин Мира не пришла. Привычно заняв место между Бессмертным и Кроликом, Макс пригляделся к мне. Довольная и цветущая хозяйка хлопотала вокруг вертящегося сына, изредка делая замечания, притащившей с собой рисунок дочери, и, казалось, не замечала ничего вокруг. Похоже, здесь они с Мирой нашли компромисс. И отлично, не придется разбираться еще и с этим. Миша тоже выглядела спокойным. Видимо, разговор с Мирой прошел хорошо. Стоило тоже навестить ее после. Однако впервые за долгое время, наевшись нормальной едой, чтец сумел лишь добраться до спальни и рухнуть в постель. А потом наступило утро. За завтраком мира не было снова, зато в поданном манной омлете обнаружились изменения. К ним приложил руку кто-то другой, и, переглянувшись с бесконечно довольным Мишей, Макс убедился, что не ошибся. «Что собираешься делать сегодня?» — спросил он друга. Бессмертный пожал плечами. «Отдыхать». Женька сказал, у него тут что-то типа небольшого спортзала есть. Думаю, заглянуть туда. «Присоединишься?» «Разве что заглянуть». В тренировках Макс заинтересован не был, а потому после завтрака они разошлись. Александр умудрился исчезнуть, не оставив крестнику возможности начать разговор, а потому чтец бесцельно отправился бродить по дому, с каждым шагом все больше и больше погружаясь в воспоминания о прошлом. Этот ковер, он так похож на тот, что был у дяди в бильярдной. Увлекшись ковром, чтец пропустил появление, вышедшей ему навстречу мира. Привет. Она остановилась, намекая, что хочет продолжения разговора, и Макс, не придумав ничего лучшего, спросил. «Почему ты разрешила врачу рассказать мне о твоем здоровье?» Мира вздрогнула, будто готовая снова, как броненосец, спрятаться за волосами и сгорбленной спиной, но сдержалась, лишь коснулась рукой выбившейся из аккуратного узла пряди. «Мне показалось, что так будет правильно», — она замялась, подбирая слова. Губы Мира подрагивали, будто готовые, но не решающиеся выпустить слово, но взгляд оставался тверд. «Я... Мне показалось, что тебе в любом случае захочется об этом узнать, а ты злишься, когда тебе что-то не рассказывают. Мы с Мишей так тебе этим всем надоели, а я подумала, что, наверное, хотела бы помириться». Тут Мира не выдержала и опустила взгляд а Макс, напротив, уставившийся на нее с большим вниманием, заметил, как упрямо сжались ее губы. «Здесь и так слишком много враждебно настроенных людей». «Много?» Макс наскоро перебрал в памяти жителей особняка. С Анной они разобрались, Рома, кажется, относится нейтрально, а остальные... Мира не дала ему додумать. «Александра хватит на тысячу». Чтец только вздохнул. С Александром определенно стоило поговорить об этом. С ним вообще о многом хотелось поговорить. И к счастью, хозяин дома сам нашел своего крестника еще до обеда. Прости, если я отвлек тебя от чего-нибудь важного, но тебя оказалось совсем непросто пригласить на разговор. Чертовски важным делом, занимавшим внимание Макса, было изучение картин в одном из длинных коридоров. Они отличались от других, развешенных в доме. Слишком простые, не слишком старые. Все предметы искусства в доме Александра имели значимость, так в чем значимость этих? Тебя тоже. Если нужно, готов приступить к нему прямо сейчас. Мне нужно многое спросить. Например, про печати в машине романа. Откуда они? О! -о, -о! Александр обрадовался. Тебе удалось оценить их? Должен сказать, это удивительная история. Шел четвертый год после разлома, был особенный день, и я как раз заключала сделку с местными духами. Им была очень выгодна эта сделка. Поэтому, можешь ли мне поверить, Максим, они принесли мне эти печати и вручили как подарок. Я, конечно, совсем не чтец, но тоже сумела ценить их необычность. Духи не говорят мне многого, но, судя по всему, они принесли печати из своего мира. Физические предметы из мира нечисти понимаешь? Откуда у тебя эта печать? Стащил у чертей. Неужели кот не врал и не преувеличивал? Должен сказать, феномен нечисти я начал изучать еще до разлома, а потому, если тебе интересно ознакомиться с моими изысканиями, я охотно предоставлю тебе все бумаги. Интересно, определенно интересно. Однако к разочарованию Макса они направились не в кабинет Александра в сторону столовой. «Скоро обед. А после мне надо будет решить еще несколько вопросов. Я отыскал тебя, чтобы договориться наверняка. Давай встретимся у меня в кабинете в 6 часов вечера». В 6 так в шесть. Несколько часов он вполне подождет. Заодно можно будет поговорить с Мишей, обсудить происходящее и, быть может, немного и миру. Увы, после обеда Миша исчез. Опять ушел в тренировочный зал, как сообщил Женя, валяющийся на диване в гостиной. Представляешь, сразу после еды, дивился он. Я так не буду. Время до шести еще было, и Макс, размышляя о записях крестного, отправился в библиотеку. Давно стоило оценить ее содержимое, однако две неожиданные посетительницы библиотеки нарушили все его планы. Потому что там. За маленьким столиком, заваленным карандашами и белой, где только нашли такую бумагой, сидели Мира и Настя, чем-то чрезвычайно увлеченные, но одинаково испугавшиеся, услышав, как за спиной Макса захлопнулась выпущенная им дверь. «Здрасте», — испуганно пискнула Настя. «Привет», — кивнул чтец и, уже обращаясь к Мире, спросил. «Не помешаю? Я хотел посмотреть книги». Обе не ответили. Настя смотрела, как кролик на удава. Мира же просто думала. Макс уже был готов извиниться и уйти, когда спутница бессмертного вдруг кивнула. «Надеюсь, мы все здесь сумеем друг другу не мешать». И все же полку за полкой, изучая солидную коллекцию Александра, чтец то и дело различал их голоса. «Я не понимаю. Тут и не нужно понимать. Просто делай от всего сердца. Это только так работает». Макс как раз оказался неподалеку от их столика, когда Мира крайне категорично заявила: Давай, если ты еще не потеряла мысль, у тебя обязательно получится. Возьми карандаш, к которому потянется рука, и пиши. Карандаш трясся в руках ребенка, но чтец не мог не отметить ни по-детски правильного захвата. Проверив карандаш на жесткость, Настя переложила его в левую руку, снова в правую, уставилась на бумагу. Не спеша подходить ближе, Макс замер у стеллажа, наблюдая, как напряжение покидает лицо девочки, как неуверенность и страх сменяются другой, непонятной ему эмоцией. Легким движением, перекинув карандаш обратно в левую руку, Настя склонилась над своей бумажкой, почти уткнувшись в нее носом, и совершила едва заметное движение рукой. «Вот», — она с надеждой посмотрела на миру, — «получилось!» Мира ответила ей печальной улыбкой. «Не знаю. Проверь». Девочка вновь погрустнела. «Я боюсь». К огромному удивлению чтеца лицо бывшей сестры озарилось улыбкой. «Раньше ты не боялась, потому что не верила, что получится. Давай попробуй, ничего плохого не будет». Папа не разрешает использовать новые печати без присмотра. «Но ты же под присмотром, и я тут, и чтец». «Максим». Их взгляды встретились, и Макс разглядел румянец на ее щеках. «Чтец!» — тихо повторила Настя и вдруг, обрадовавшись, подхватила бумажку и бегом направилась к нежданному гостю. «Вы же знаете печати. Вы сможете мне сказать, она работает?» Мира попыталась вскочить следом, но, запутавшись в ногах, осталась сидеть, глядя на Макса с ужасом и мольбой. Уже оказавшаяся рядом Настя протягивала ему бумажку. Медленно оторвавшись от мира, чтец посмотрел на нее и увидел простую неуклюжую печать, в центре которой красовалась знакомая и все так же совершенно непонятная ему завитушка. Не без труда заставив себя рассмотреть всю печать в целом, чтец со вздохом протянул листок девочки. Она работает, но не дает эффекта. Как это? не поняла Настя. Вот тут. Она делает тепло и холод одновременно. Ты, наверное, хотела, чтобы она делала тепло, но не слишком. Девочка опустила взгляд и кивнула. Макс улыбнулся. «Не бойся». Он наклонился, пытаясь сгладить разницу в их росте, но, кажется, сделал только хуже. Теперь он нависал над Настей, и она испуганно сжалась. Ее глаза опасно заблестели. Неужели заплачет? «Не бойся», — повторил Макс. «Твой страх — единственное, что стоит между тобой и успехом. Эта печать — настоящая. Она работает, просто она ничего не меняет». «Вот видишь, Мира уже оказалась рядом. Я же говорила, что все получится. В следующий раз пиши и не бойся. А если не захочешь, чтобы ее использовали, можно будет опять попросить чтеца посмотреть. Он скажет, получилось или нет. Правда же, Макс?» Бывшая сестра улыбалась. Несколько секунд Макс стоял, привыкая к ее улыбке, а потом, улыбнувшись в ответ, заверил обеих мастериц. «Правда. Обещаю». Придя в кабинет к назначенному времени, Макс застал Александра перебирающим папки с бумагами в большой коробке. Пригласив крестника войти и предложив ему занять одно из кресел, он вновь углубился в свое занятие. «Прости меня, мой мальчик, я должен кое-что проверить. Ужасно бестактно с моей стороны, но я надеюсь на понимание». «Никаких проблем», — отозвался чтец, усаживаясь на указанное место. Александр спешил. Макс слышал суетливое шуршание бумаг, глаза крестного стремительно бегали по строкам. «Да, пожалуй, так». Хозяин дома отодвинул коробку и пересел ближе к гостю. «Мои записи». Я надеялся подготовить их для тебя так, чтобы разобраться было проще всего. Однако, прости, мальчик мой, сперва я должен задать несколько вопросов о другом. О чем же? Я хотел бы узнать, как прошла ваша поездка по твоим ощущениям. Можешь не утруждать себя пересказом событий. Я уже получил его от Евгения и Романа. Мне интересно, как воспринял эту поездку лично ты. Что было хорошо, что плохо. Считаешь ли ты ее продуктивной? Александр склонил голову на бок, напомнив чтецу одну из здешних белых зверешек, которая точно так же смотрела на каждого, кто заходил в дом через боковую дверь. Глубоко вздохнув, Макс повел плечами в попытке устроиться еще удобнее, и с чувством проговорил: Меня начинает тошнить от одного воспоминания. Перед следующей поездкой надо будет попросить врача изобрести средства от укачивания. А если немного серьезнее, Макс внимательно вгляделся в лицо Александра. Мы с Мишей не актеры, притворяющиеся кем-то, кем не являемся на самом деле. Мы на самом деле делаем именно то, что делаем, и не присоединились бы к вам, если бы это было не так. Нам хватит короткого инструктажа относительно цели поездки перед ее началом. А в этот раз Миша просто молчал, а я чуть не убил Женю. Хозяин дома сощурился. Но сам ты справился великолепно. Так сложилось, что я и без того хотел бы сказать именно то, что предлагал Женя. Некоторое время изучающе, поглядев на чтеца, Александр величественно кивнул. «Я услышал тебя, Максим, и учту сказанное. Спасибо» удовлетворенный ответом, Макс откинулся на спинку кресла, но оказалось, что это было еще не все. «Я в самом деле забыл о том, что вы хороши сами по себе, и попытался сделать из вас вторых близнецов». Макс вздрогнул. «Ты знал их?» «Нет, они исчезли до того, как я счёл целесообразным познакомиться с ними лично, но я следил за их деятельностью, особенно после выдающейся речи сестры». Как, впрочем, и весь мир? Именно так. И именно потому. Хозяин дома едва заметно подался вперед, позволяя Максу заметить, как он напрягся. «А ты, мальчик мой, ты знал близнецов?» «Нет». Ответ дался легко, и чтец вдруг понял, что не считает его ложью. «Я знаю кое-кого, кто знал их. Тебе известно, что с ними стало?» Александр опустил плечи. Тень упала на его глаза, придав лицу выражение торжественной мрачности. Неохотно, словно не желая расписываться в своем несовершенстве, хозяин дома признался. «Нет», — я пытался выяснить, но не смог установить, живы они или нет. «А ты, мальчик мой», — он вновь поднял взгляд. «Не закроешь ли ты этот досадный пробел в моих знаниях?» Александр источал пронзительное давящее любопытство, Но чтец не дрогнул. «Боюсь, что нет», — ответил он и, не кривя душой, добавил. «Я сам многое бы отдал за то, чтобы знать, что, черт возьми, случилось с этими двумя». «Они были примечательными личностями», — интерес покинул голос Александра. «Но вы с Михаилом не хуже. Впрочем, мы собрались здесь не для разговоров о близнецах. Давай вернемся к твоему вопросу». Он достал из коробки несколько папок. «Видишь ли, я никогда не был сильным колдуном, особенно по меркам доразломного времени, больше теоретиком, чем практиком. Но теоретиком я был, и, надо сказать, остаюсь, страстным. Кое-что мы изучали вместе с твоим дядей, но в основном я сам». Долгое время мои исследования не приводили ни к чему, но как-то раз во время путешествия по Алтаю мне повезло встретить одну женщину. Ее считали шаманкой, а она очень серьезно уверяла, что те, кого мы считаем сказочными персонажами, когда-то жили прямо среди нас, но потом были выброшены в другой мир. И лишь иногда, в особых местах и в особые дни, можно почувствовать их присутствие. Казалось бы, принимать всерьез нечто подобное, особенно сказанное представительницей коренного населения перед туристами, глупо. «Но, мальчик мой...» Эта женщина не только болтала. В нужный день она отвела нас на нужное место, и я в самом деле почувствовал нечто. Я один из всех, кто был там. Тогда, конечно, никто не знал о повязанных, а потому никто, включая меня самого, не принял это всерьез. Но я все же задумался и принялся искать такие места, вычислять нужные дни. Второе оказалось просто. Подошли праздники «Колеса года», те, что связаны с продолжительностью солнечного дня и некоторые крупные праздники. А вот с местами пришлось повозиться. Но я искал их, много лет искал. И в том месте, где заинтересовавшее меня чувство проявлялось сильнее всего, построил себе тот самый особняк, где мы находимся сейчас. Я долго собирал истории, легенды, сказки, пытаясь выстроить единую картину. Это было простое хобби — Но разлом все изменил. Во многом именно собранная мною информация помогла мне адаптироваться здесь достаточно быстро, а после я продолжил свои изыскания. Вот, можешь забрать это себе. Александр указал на коробку с аккуратно уложенными папками. Надеюсь, ты разберешь мой почерк. Довольно скоро после разлома пришлось писать исключительно от руки. Тут все, что мне удалось собрать. Но сперва. Я хочу обратить твое внимание на несколько интересных моментов. Источающий безмерное довольство собой Миша вошел в выделенную им с Максом спальню после полуночи, когда тот, не меньше друга, довольный проведенным днем, сидел погруженный в бумаги. А погружаться было куда. Исследования Александра касались преимущественно нечисти — Но, наложив на них уже известное Максу, можно было сделать несколько весьма рискованных выводов. «Что, если наш разлом не первый?» — спросил он друга. От такого вопроса собравшийся в ванную Миша замер и, медленно сложив собранные вещи на кровать, внимательно осмотрел чтеца. «Представь, что когда-то люди и нечисть жили в одном мире и творили какое-то особенное колдовство». Но потом что-то случилось, и произошел разлом. Нечисти, большая часть колдовства остались с одной стороны, а люди — с другой. А сейчас произошел второй разлом, и нас выкинуло к ним, или почти к ним. Звучит странно. Следом за вещами на кровать опустился и Миша. У меня есть основания так думать, но, конечно, очень сомнительные. Нужно было читать дальше. Больше. Искать любые следы, позволяющие доказать. все именно так. Но представь себе, если это правда, значит, после первого разлома в самом деле сохранились оба мира, и в нашей истории не осталось никакого следа катастрофы. Значит, значит это можно считать доказательством того, что люди по ту сторону разлома и в самом деле в полном порядке, перебил Бессмертный. Просто колдовство для них стало такой же сказкой, как для нас были кикиморы. И не только, — чтец указал на свою тетрадь с заметками. Если это так, значит, то знание, которое мы получили во время разлома, было правдиво. Но все еще непонятно, кто или что стояло за этим и откуда взялись вампиры. Однако эта часть, похоже, мало заинтересовала Бессмертного. «Как думаешь?» — тихо спросил он. Могли бы мы вернуться назад?» Макс только вздохнул, оставляя этот вопрос без ответа. «Конечно же, нет. И то, что никто из нечисти никогда открыто не появлялся в их мире, было тому доказательством».